Заговорщики Домик Лорре служил штаб-квартирой заговорщиков Артура Доуэля, Лорре, Шауба и Лоран. На общем совете было решено, что Лоран рискованно возвращаться в свою квартиру. Но так как Лоран хотела скорее повидаться с матерью, то лорэ отправился к мадам Лоран и привез ее в свой домик.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 В этот момент в комнату вошла Мари луран чем-то сильно взволнованная. «Вот, читайте», — сказала она, протягивая Дуэлю газету. На первой странице крупным шрифтом было напечатано «Сенсационное открытие профессора Керна». Второй подзаголовок более мелким шрифтом. «Демонстрация оживленной человеческой головы». В заметке сообщалось о том, что завтра вечером в научном обществе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 если бы целый мир был против меня. — Вы еще не знаете меня! — улыбаясь, повторил он ее слова. Испорченный триумф В день научной демонстрации Керн особенно тщательно осмотрел голову Бреке. — Вот что, — сказал он ей, закончив осмотр, — сегодня в восемь вечера вас повезут в многолюдное собрание. —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 которая должна была производить голова на неподготовленных зрителей. Сиделка и Джон стояли возле ее столика. Мари Лоран, Артур Дуэль, Лорей и Шауп сидели в первом ряду, в двух шагах от помоста, на котором стояла кафедра. Один только шауб как никем не расшифрованный, был в своем обычном виде. Лоран явилась в вечернем туалете и в шляпе. Она низко держала голову, прикрываясь полями шляпы, чтобы...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 Он мучает и пыткой заставляет продолжать научные опыты, а потом выдает их за свои открытия. Мне сам Доуэль говорил, что Керн отравил его. В публике смятение переходило в панику. Многие повскакали с мест Даже некоторые корреспонденты уронили карандаши и застыли в ошеломленных позах. Только кинооператор усиленно крутил ручку аппарата, радуясь неожиданному трюку, который обеспечивал Ленте успех сенсации. Профессор Керн вполне овладел собой. Он стоял спокойно с улыбкой сожаления на лице. Дождавшись момента, когда нервная спазма сдавила горло Лоран, он воспользовался наступившей паузой, повернулся к стоявшему у дверей контролерам аудитории и сказал им властно «Уведите ее! Неужели вы не видите, что она в припадке безумия?» Контролеры бросились к лоран Но прежде чем они успели пробраться к ней через толпу, Ларе, Шауп и Дуэль подбежали к ней и вывели в коридор. Керн проводил всю группу подозрительным взглядом. В коридоре Лоран пытались задержать полицейские, но молодым людям удалось вывести ее на улицу и усадить в автомобиль. Они уехали. Когда волнение несколько улеглось, профессор Керн взошел на кафедру и извинился перед собранием, за печальный инцидент. Лоран — девушка нервная и истерическая. Она не вынесла тех сильных переживаний, которые ей приходилось испытывать, проводя день за днем в обществе искусственно оживленной мною головы трупа бреке. психика Лоран надломилась, она сошла с ума. Эта речь была прослушана при жуткой тишине зала. Раздалось несколько хлопков, но они были заглушены шиканьем. Будто веяние смерти пронеслось над залом, и сотни глаз теперь уже смотрели на голову Бреке с ужасом и жалостью, как на выходца из могилы. Настроение собравшихся было испорчено безнадежно. Многие из публики ушли, не ожидая окончания. Наскоро прочитали заранее заготовленные речи, приветственные телеграммы, акты об избрании профессора Керна почетным членом и доктором различных институтов и Академии наук, и собрание было закрыто. За спиной профессора Керна появился негр, и, незаметно кивнув ему, стал готовить к обратной отправке голову Брике, сразу поблекшую, усталую и испуганную. Оставшись один в закрытом автомобиле, Профессор Керн дал волю своей злобе. Он сжимал кулаки, скрипел зубами и так бронился, что шофер несколько раз сдерживал ход автомобиля и спрашивал по слуховой трубке «Алло?» Последнее свидание Утром на другой день после злополучного выступления Керна в научном обществе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 ее щеки лишенные румян были темно желтого цвета мумии увидел ран и ларе она улыбнулась и заморгала глазами ларе с ужасом и содроганием отнулась вошли в смежную с лабораторией комнату там находилась наголо оббриая голова пожилого человека с громадным мясистм носом глаза этой головы были скрыты за совершенно черными очками губы слегка подергивались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 Можете ли вы сообщить нам об обстоятельствах вашей смерти?» Голова перевела на следователя потухающий взгляд, видимо, плохо понимая, в чем дело. Потом, поняв, медленно скосила глаза на луран и прошептала. «Я ей говорил, она знает все». Губы головы перестали шевелиться, а глаза заволоклись дымкой. конец сказала Лоран. Некоторое время все стояли молча, подавленные происшествия. — Ну что ж, — прервал тягостное молчание следователь, и, обернувшись к Керну, произнес. — Прошу следовать за мною в кабинет. Мне надо снять с вас допрос. Когда дверь за ними захлопнулась...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 Вы прослушали аудиокнигу по роману Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» в исполнении заслуженного артиста России Александра Бардукова. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».